Алла Биглова, Альма Либрам, истинная для некроманта. Читают Екатерина Ерёмкина и Евгений Лебедев. Глава первая. Слишком яркие, как для осени, солнечные лучи затопили весь коридор третьего этажа. В лекционном зале с ума можно будет от жары сойти. Я в этом даже не сомневалась, но всё равно упорно одёрнула мантию, сползающую из плеча. Половина моих одногруппников наверняка придёт без мантий, а потом проторчит под кабинетом, потому что их выставят вон. беззащитной материи, как они собираются отбивать заклинания? Считают свои щиты универсальными? О да, как бы не так. Эти люди не способны порой наколдовать себе ложку, когда в столовой их собственное падает на пол. А тут колдовской щит, и они ещё попытались влезть в ежегодный спор по взламыванию телепортационной защиты. Я фыркнула и ускорила шаг. Нельзя опоздать на лекцию. «Терренс, наш преподаватель, этого не любит и будет не в восторге, даже если его лучшая студентка изволит явиться позже назначенного времени». «Я и так задержалась в библиотеке». Да ещё и эта дурацкая мантия так и норовится скользнуть. Будто подтверждая мои предположения о том, что сегодня что-то обязательно пойдёт не так, сзади раздался странный треск. Мантия до сих пор, пусть не твёрда, но державшаяся всё-таки на плечах, поползла вниз, утягивая за собой не слишком удобное оформленное платье. И ткань нагло впилась мне в горло, не давая дышать. Я схватилась за материю, надеясь вернуть её на место. Оглянулась и с ужасом обнаружила, что в моей дорогой, прошитой заколдованной нитью мантии, которая отлично удерживала универсальный колдовской щит, дыра, внушительная такая дыра, потому что ровно посреди мантии стоял какой-то незнакомый мне парень. Нет, он не наступил на неё и случайно надорвал край. Отнюдь, он оказался ровно в её центре и теперь был окружён полами моей мантии. Я не знала иного способа попадания в центр куска ткани, ещё и такого неудачного, кроме телепортации. И этого только не хватало. «Прошу прощения», — Белозуб улыбнулся незнакомец, не совершая ни единой попытки выбраться из плена ткани. «Промахнулся. Вы слишком быстро ходите, юная леди». Его синие глаза коварно вспыхнули и тут же сменили свой оттенок на мягкий медовый. Интерес, промелькнувший во взгляде, заставил меня насторожиться. Но парень, кажется, был свято уверен в том, что его улыбка способна обезоружить кого угодно. С таким видом он мог ещё на ректора Академии приземлиться и радоваться тому, что не свернул ему шею. «Это как понимать?» — холодно поинтересовалась я. «Использование телепортации на территории Академии строго запрещено. Потому что можно ненароком телепортироваться на место, где стоит другой студент, и тогда по коридорам будет бегать нечто четвероногое и четырёхрукое». Однажды это уже случилось, и разъединить двух несчастных так и не удалось. С тех пор в Академии телепортация была не просто под запретом, а ещё и под магической блокировкой. И каждый год находились новые желающие попытаться эту самую блокировку обойти. Они таким образом демонстрировали своё колдовское мастерство, нисколечко не задумываясь о том, каковы будут последствия, если вдруг что-то пойдёт не по плану. И вот в мою мантию только что влетел один из таких «мастеров телепортации», Только вот он, кажется, первый, кому в самом деле удалось обойти блокировку, наложенную на мгновенное перемещение. «Какая рьяная любительница правил», — ухмыльнулся парень. «Надо же, я ожидал, что меня встретят аплодисментами. Первый в истории Академии студент, который телепортировался, миновав все блоки и погиб на месте преступления», — Зло отозвалась я. «Потому что рьяная рьяна вместо вызвать ректора решила самостоятельно разобраться с нарушителем. Ну-ка, вылезай из моей мантии». «Какая ты строгая рьяная рьяна». Кажется, ничто не могло стереть довольную улыбку с лица этого парня. «А меня зовут Эйдар». «Эй, Дар, повторяю, для особо одарённых», — холодно проронила я. «Немедленно влезай с моей мантией, и я вызову ректора. Телепортация на территории Академии запрещена, а бытовое хамство никого не красит. И я не хочу опоздать на лекцию из-за того, что кто-то...» Договорить я не успела. Эйдар, судя по всему, не впечатлился моей тирадой, но и поспорить тоже не смог, потому что и мой, и его голос — Заглушило невероятно громкое трель звонка, обозначавшего начало урока. А это означало, что я таки опоздала. Причем из-за этого хама, который подумать только даже и не думал покидать мою мантию. Для того, протянул он, чтобы я все-таки выбрался из этой дыры, тебе придется снять мантию и, очевидно, нарушить как минимум одно правило этой академии, Риана рьяно, рьяно Так что там насчет ректора? Мне позвать его, когда ты все-таки разденешься, или сразу, чтобы он понаблюдал из-за процессом? И засмеялся. Зря. Потому что если этот гад полагает, что я покраснела, застеснявшись, он ошибается. Просто мне сейчас очень хочется его убить».